к чему лежит у него душа. А больше трудиться, значит, больше возможности иметь то, что тебе положено, и то, что тебе нравится. Без денег, без фирменной одежды ни одной духовной ценности не достанешь, а будешь работать на одну телесную пищу. А то, что товарищ Владимир не знал спящую Венеру, так теперь он ее знает. И не каждый даже ученый муж знает то, чем он не интересуется, потому что достать негде как только у таксистов. И мы подписываемся под этим, не анонимно, а пофамильно. Нам бояться нечего, даже если нас не напечатают, не страшно. Если люди даже молчат, они на нашей стороне, чувствуют правду жизни и знают, что так и обстоит дело, и никуда от этого не уйти. Мы давали читать письмо людям старшего поколения, письмо инженера из города Москвы, В общем, читали и обсуждали все, кому интересна эта проблема. Конечно, может, кто-то и хочет быть первым, но мы считаем, что труд, а он разного характера и свойства, создал из обезьяны человека. Человек создал и вещественные, и духовные ценности, и не наша вина, что он создал еще и деньги. Наша задача – заработай и получай вещественные и неприходящие ценности, и будь культурным, и имей фирменную, и в духовном, и в вещественном отношении, жизнь. С уважением к вам и подписи. Как будто письмо молодых сапожников стопроцентно поддерживает ВВ, но оно из самых бесспорных. Почему? Да потому что оно при заметной неискушенности, точнее ставит вопросы. Да и в самих вопросах-то содержит ответ. Правда, ребята не обратили внимания на моральные устремления ВВ, а это не так уж маловажно, но все-таки поразмышляем вслух на тему, заданную ими. Итак, спорить практически не о чем. Действительно, результаты труда — это деньги. Дальше человек обменивает деньги, покупает на вещь, необходимую ему. На еду, на одежду, на предметы быта, мебель в квартире. Деньгами же обеспечивает он и часть своей духовной жизни, подчеркнем, часть. Билет в кино и театр, на концерт, книгу, хорошую репродукцию картины. При всем при том книгой, фильмом по телевизору, спектаклем, комплектом дисков или записей духовная жизнь не кончается, а только лишь начинается. Мы читаем, мы слушаем музыку, сопереживаем героям, и при этом в нас рождаются чувства. Мы любим или ненавидим, страдаем, плачем. Чувства, как и мысли искусства, рождают в нас, наконец, главное – убеждение. Способен ты предать? Этот вопрос, как правило, оскорбляет. Однако нужна еще особая ситуация, даже житейская, в которой бы ты или твой товарищ на деле испытали свою честь смогут выстоять перед соблазном, перед обстоятельствами или предадут, порой даже не придав этому большого значения. Верность, идейность, самоотверженность, честь, надежность, товарищество, твердость характера, доброта – все это часть духовной жизни человека. Не декларация этих достоинств, не упоминание их на словах, а каждодневное, ежечасное, постоянное их соблюдение – незаметно даже для себя. Духовность воспитывается учителями, нормами коллективной жизни, литературой и искусством, а проверяется она жизнью, делом, поступком и словом. Недостаточно накупить книг и считать себя личностью духовно богатой. Не сделает этого и коллекции самых новомодных пластинок, И если из театра не вылезать, тоже ничего не добьешься, пока все составные части, знания, понимание и дело не сдвинутся с мертвой точки, не придут в согласованные соединения, не шагнут вперед. Согласен с молодыми сапожниками. Они говорят о минимуме, о начале. Для элементарного культурного накопления нужны средства, а их надо зарабатывать трудом. Нельзя не согласиться и с тем, что труд – дело незазорное, напротив того – почетное, и что труд обезьяну сделал человеком – тоже бесспорный и понятный лозунг. Вполне охотно соглашаюсь, что нужны джинсы или еще что-то модное, что никто не хочет ни от кого отставать.